Глава 14. Забираю сына из группы. Он летит ко мне довольный, показывает поделку, которую слепил из пластилина. А я чувствую, что за спиной стоит Марина. Она уже одела свою дочь, уходит не прощаясь. Да я, собственно, теперь и не особенно горю желанием с ней общаться. И все-таки вопросов много. Зачем она отправила фотографии? И почему испугалась, что я рассказала мужу? Понимаю, что мне надо серьезно поговорить с Кириллом, но как? Даже если он в чем-то виноват, понятно же, что будет себя выгораживать. Он и вчера такой красивый складный рассказ придумал. А про Артура вспомнил и про нового партнера или компаньона я не поняла. И Даша-то это такая разнесчастная. Только вот нормальные мужья разнесчастных девиц в рестораны не водят, не танцуют, руки не целуют. «Что мне делать? Господи, что?» «А если правда ничего не было, а я развела целую драму?» «Стоп, Ника, как ничего?» «Как минимум танец был, как минимум руку целовал и шею». «Хорошо, допустим, поцелуй в шею не был поцелуем, там не видно. Он просто наклонился и...» «Я еще не успела отъехать от садика. Какое-то мазохистское желание заставляет меня достать телефон». Открываю чат с Мариной и... Та-дам! Фото удалены. А я, балда такая, не удосужилась их сохранить. Черт, теперь и доказательств нет. Ну что мне стоило просто скопировать их в галерею? Это же так просто. Проверяю, может, автоматически было сохранение. Увы, мне не везет. С другой стороны, ну зачем мне теперь эти фотографии? Любоваться? Или кому-то показывать? Ясно, что Марина удалила их только что, сразу после нашего разговора, потому что утром, и когда я общалась с Анютой, они еще были, и что мне думать? Вот что это было? Нет, я не отрицаю, что на фото был мой муж, и он сам этого не отрицал. Да, он сидел в ресторане с этой Дашей, но все остальное было с его слов вполне невинно. Я в тупике. Нужно что-то делать. Но что? «Я и не могу ничего, пока со мной ребенок. Стараюсь успокоиться. Костик просит меня пойти с ним в парк, покормить белок. Почему бы и нет? Едем к парку, благо он совсем недалеко. В небольшом магазинчике, где нас уже знают, покупаем орешки. Белки тоже нас знают, почти сразу прискакивают две красавицы в серых шубках. Хватают по орешку, и только мы их и видели». Самое начало весны, они еще в зимних нарядах. Вспоминаю, как мы вместе с Кириллом объясняли сыну, почему белочки летом рыжие, а зимой серые. Он долго не мог понять. А потом, когда не сразу заметил серую белочку на дереве, понял. Маскировка. Белки не хотят, чтобы их заметили. А вот Марина любит быть заметной. Ее яркий модный шарф я распознаю сразу. Она идет с дочкой. Рядом с ней какая-то девушка. Они подходят ближе. Меня им не видно. Не потому, что я маскируюсь как белка. Просто я стою за кустом. Пусть сейчас ветки голые, но все равно сразу меня можно не разглядеть. А вот я вижу хорошо. И чем ближе они подходят, тем лучше. И девушка рядом с Мариной вовсе не какая-то девушка. Это та самая красотка, которая была вчера с моим мужем В ресторане.